«Как вы раздражительны!» «Это вы со вчерашнего. Пошли бы вы, долегли!» — сказала Лёша. «Вот ты говоришь это!» — вдруг заметил старик. Точно это ему в первый раз только в голову вошло. «Говоришь? А я на тебя не сержусь. А на Ивана, если бы он мне это самое сказал, я бы рассердился».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 Конечно, в теперешнее модное время принято отцов до да матерей за предрассудок считать, но ведь по законам так кажется, и в наше время не позволено стариков отцов за волосы таскать, да порожи каблуками на полу бить в их собственном доме, да похваляться прийти и совсем убить. Все при свидетелях-с.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 Она услышит, что я его засадил, и тотчас к нему побежит. А услышит, если сегодня, что тот меня до полусмерти и слабого старика избил, так, пожалуй, бросит его, да ко мне придет навестить. Вот ведь мы какими характерами одарены. Только чтобы нас упротив делать. Я ее насквозь знаю. А что?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 Правда твоя раздражает, а спокой не дает. А ведь только одну рюмочку. Я ведь из шкапика. Он отворил ключом шкапик, налил рюмочку, выпил, потом шкапчик запер, и ключ опять в карман положил. И довольно, с рюмки не колею. Вот вы теперь и добрее стали, улыбнулся Алеша. Хм.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 И точно я ему что оставлю? Да я и завещаний это не оставлю, было бы это вам известно. А Митьку я раздавлю, как таракана. Я черных тараканов ночью туфли давлю, так и щелкнет, как наступишь. Щелкнет и Митька твой, твой Митька, потому что ты его любишь. Вот ты его любишь. А я не боюсь, что ты его любишь.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 «Я спрошу его», — пробормотал Алёша, — «если бы все три тысячи, так, может быть, он врёшь». «Не надо теперь спрашивать, ничего не надо, я передумал». «Это вчера глупость в башку мне сглупу влезла». «Ничего не дам, ничегошеньки, мне денежки мои нужны самому», — замахал рукой старик. Я его и без того, как таракана придавлю. Ничего не говори ему, а то еще будет надеяться. Да и тебе совсем нечего у меня делать. Ступай! Невеста ты эта, Катерина Ивановна, которую он так тщательно от меня все время прятал за него, идет или нет? Ты вчера ходил к ней, кажется. Она его ни за что не хочет оставить. Вот таких-то эти нежные барышни и любят. Кутил до да подлецов. Дрянь, я тебе скажу, эти барышни бледные. То ли дело... Ну, как бы мне его молодость, да тогдашнее мое лицо, потому что я лучше его был с собой в двадцать восемь лет, так я бы точно так же, как и он, побеждал. Каналье он, а грушеньку все-таки не получится. «Не получится, «Грязь обращу!» Он снова рассверепел с последних слов. «Ступай ты! Нечего тебе у меня делать сегодня!» Резко отрезал он. Алеша подошел проститься и поцеловал его в плечо. «Ты чего это?» Удивился немного старик. «Еще увидимся ведь!» — Аль, думаешь, не увидимся? — Совсем нет. Я только так, нечаянно. — Да ничего, и я, я только так, — глядел на него старик. — Слышь ты, слышь! — крикнул он ему вслед. — Приходи когда-нибудь поскорее и на уху! «Уху сварю! Особенную, не сегодняшнюю, Непременно приходи! Да, завтра, слышь, завтра приходи!» И только что Алеша вышел за дверь, подошел опять к шкапику и хлопнул еще полрюмочки. «Больше не буду!» — пробормотал он, крякнув, опять запер шкапик, опять положил ключ в карман. Затем пошел в спальню. В бессилии лег на постель и в один миг заснул.